Глава тридцать четвертая. Олеся Сергеевна пристально смотрела на Петерсон. Как же такое вообще может быть? Передо мной за кухонным столом сидит тяжелобольная, измученная личными трагедиями последних недель, несчастная старая женщина, врач, бывший доцент кафедры нормальной физиологии, заслуженный деятель науки, автор многочисленных научных статей. да просто в конце концов заботливая и любящая бабушка и в то же самое время меня внимательным взглядом изучает опытнейшая немецкая диверсантка командир спецотряда безжалостная хладнокровная убийца столько лет успешно скрывающаяся от правосудия женщина которая не только предала свое главное женское предназначение хранить жизнь во всех ее проявлениях но и как врач отошедшая от всех постулатов медицины, от человечности, от... Ей сейчас явно не хватало слов, чтобы описать эмоции, захлестнувшие ее внутри. Еще в годы учебы в милицейском училище, когда на занятиях по философии их преподаватель в качестве примера приводил слова клятвы Гиппократа, молодой курсант Олеся Киряк, навсегда запомнила главный принцип врачевания, а именно «не навреди». И вот теперь эта старуха олицетворяла собой весь гротеск фашистской медицины, когда для достижения благополучия относительно небольшой группы избранных в чудовищных экспериментах гибли миллионы ни в чем не повинных людей. Но мало того, что бесчеловечные медицинские эксперименты гитлеровской Германии были поставлены на поток, так эта чудовищная женщина пошла еще дальше. Она лично возглавила особую группу диверсантов, врачей-убийц, которые, отточив свое темное искусство до уровня мастера смерти, теперь привнесли это знание и умение в наш мир. Старая сука! Олеся Сергеевна еле сдерживала себя, чтобы не пустить в ход кулаки. По всей видимости, Петерсон уловила флюиды агрессии, исходящие от оперативницы. потому как, внимательно взглянув на ее кисти, осторожно спросила. — Олеся Сергеевна, почему вы так сильно на меня разозлились? Разве я вас чем-то обидела? Словно очнувшись ото сна, Киряк взглянула на свои руки. Кулаки были настолько сильно сжаты, что кожа на выступающих головках пясных костей натянулась и побледнела. — Да, самообладание у вас железное. — — подумала она, решив, что пора уже немного успокоиться и взять себя в руки. — Нет, конкретно меня вы ничем не обидели. Однако есть люди, которые могли бы на вас сильно обидеться. К сожалению, они уже давно лежат в могилах. Сделанным безразличием произнесла она. — Да что вы такое говорите? — возмущенно выкрикнула старая немка и стала торопливо подниматься из-за стола. как правильно будет к вам обращаться? Ханна Петерсон или Ханна фон Шмидт?» Прямо в лоб старухи обрушила Киряк свое заявление. «Да вы что, с ума что ли сошли?» — визгливо закричала подозреваемая. «Вон, вон из моего дома! Мне больше не о чем с вами разговаривать!» Не обращая никакого внимания на истерику, Олеся Сергеевна продолжила. Вы противились браку Елены с Артемом Егоровым, потому как знали, что у них один и тот же отец? Или потому, что родной матерью Дмитрия Ивановича Разина была ваша сестра Хельга? Это, возможный двойной инцест вас так сильно напугал? Боялись, что у детей Елены и Артема может проявиться какая-то наследственная патология? На старухе в буквальном смысле слова не было лица». Оно стало мертвенно-бледным с землистым оттенком, узкие губы превратились в щель, посинели и мелко задрожали, а яркие, сине-голубые глаза словно выцвели, глубоко ввалившись в старческие глазницы. Даже бриллианты в золотых серьгах и те, казалось, утратили свой природный блеск. Петерсон ссутулилась и обреченно опустила вниз плечи. Буквально за минуту произошла удивительная метаморфоза И с пожилой, но еще довольно крепкой женщины она превратилась в глубокую, дряхлую старуху. «Нет, вы совершенно не правы. Не за генетику я переживала. С генетикой у Артема и Елены был полный порядок. Они уже сами по себе являлись лучшими образцами арийской крови. Эти молодые люди были словно созданы друг для друга. Дело тут в другом. Произнеся это, она на мгновение даже распрямилась и расправила плечи. Глаза сверкнули холодной яростью, и в них вновь появился вызов. Однако длилось это считанные мгновение, после чего взгляд потух, а Петерсон сгорбилась еще больше. «Все дело в том, что я всегда, всей душой ненавидела Латвию и родную семью». И я ненавидела абсолютно всех, кроме, конечно же, моего деда Вильгельма, которого искренне любила. Но вам этого не понять. Как вы можете понять, что такое жить с людьми, которые, не понимая тебя, все время пытаются управлять твоими чувствами, эмоциями, каждый божий день вздыхая, и восхваляя эту маленькую никчемную страну. На этих словах Ханна фон Шмидт, а теперь не имела никакого смысла называть ее как-то иначе, замолкла, полностью погрузившись внутрь себя. Трагично опустив веки, старуха закрыла лицо руками и склонила седую голову вниз. Однако длилось это недолго, и с ней снова стали происходить какие-то перемены. Сначала голова и плечи, а затем и все старушечье тело мелко-мелко затряслись, а вслед за этим раздались короткие свистящие выдохи. Складывалось четкое впечатление, что она еле сдерживает себя и вот-вот разрыдается. Правда, на этот раз на Олесю Сергеевну это не произвело никакого впечатления. С нескрываемым отвращением она смотрела на старую немку, не испытывая кто никакой жалости. И это было ошибкой. Если бы хоть на секунду могла тогда предположить капитан уголовного розыска, что же на самом деле творилось в голове у бывшего лейтенанта Абвера, то наверняка бы не оставалось столь беспечной. Все, что наблюдала Киряк со стороны, был всего лишь профессионально сыгранный спектакль, одна из тех многочисленных ролей, которые еще молодой курсанткой та тщательно отрабатывала на занятиях по спецподготовке. И действительно, в данный момент опытная диверсантка лишь заговаривала зубы и тянула время, чтобы взять хоть небольшую паузу. Лишь одно фон Шмидт знала точно. Ей требовалось как можно скорее найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. По этой причине, внешне изображая подавленную и опустошенную старуху, Внутри себя бывший командир диверсионной группы была предельно собрана и сосредоточена. Ханна лихорадочно размышляла, каким образом ей добраться до спальни. Там, в верхнем ящике комода, непосредственно под ее старушечьим нижним бельем, находилась маленькая коробочка с деревянными иглами, пропитанными особым ядом. Этот яд в свое время был выделен из цветков одного редкого растения. которая о покойной Ланге специально вырастил в своей домашней оранжерее. Прекратив имитацию рыданий, фон Шмидт решила сменить тактику. И, издав два громких хрипа, принялась жадно хватать ртом воздух. Делала она это настолько правдоподобно, что со стороны могло показаться лишь одно. Старуха задыхается и вот-вот может умереть. «Воздуху!» — хрипела она. торопливо расстегивая верхнюю пуговицу воздуху кажется я умираю у меня наверное случился сердечный приступ на этом хрипы плавно перешли в громкие булькающие звуки а на лице старухи отобразился нешуточный испуг олеся сергеевна помогите мне добраться до спальни там в верхнем ящике комода лежат мои лекарства не на шутку встревожившись Киряк поспешно вскочила на ноги и опрометью кинулась на помощь старой женщине. Что-что, а смерть подозреваемой никак не входила в ее дальнейшие планы. Поддерживая под локоть фон Шмидт, она вывела ее из кухни в коридор. Миновав подобным образом полквартиры, они уже практически добрались до спальной комнаты старой немки. До конечной цели оставалось всего несколько шагов, как в этот момент внезапно зазвонил телефон. От столь резкого и пронзительного звука старуха непроизвольно вздрогнула и по лицу промелькнула тень испуга. Видимо, годы брали свое, и железная нервная система безжалостного убийцы стала давать сбой. Стараясь не обращать внимания на телефонную трель, она упрямо двигалась в сторону комода со спрятанными иглами, поскольку знала точно, что если ей удастся добраться до цели, то все дальнейшее произойдет очень быстро. Внешне это будет выглядеть так, словно у молодой здоровой женщины внезапно случился инсульт. При этом ни одна судебно-медицинская экспертиза никогда не смогла бы даже заподозрить, что же на самом деле с ней произошло. Однако бывшая агент Абвера что-то не рассчитала, и в какой-то момент ее безупречная актерская игра дала трещину. Возможно, движения стали излишне поспешны и резвы, а, может, перестав контролировать эмоции, в ее глазах возникла явная угроза. Это было уже неважно, поскольку Киряк, словно почуяв какой-то подвох, внезапно остановилась посреди коридора и с подозрением взглянула на старуху. Не выпуская из руки ее локоть, она сделала шаг в сторону и, взяв телефонную трубку в левую руку, поднесла к уху. «Алло! Алло!» Раздался в динамике знакомый голос старшего следователя Ермолаева. — Олеся Сергеевна, это вы? — Ну, слава богу, жива. А я уж было подумал, что она вас на тот свет отправила. Вы знаете, с кем сейчас находитесь в квартире? — Да, знаю. С Ханной фон Шмидт, немецкой диверсанткой и пособницей черных дел мерзавца Рудольфа Ланге. Звенящим от напряжения голосом ответила Киряк. «Господи, как хорошо, что вы у меня такая умная женщина!» Облегченно выдохнул Ермолаев и хотел добавить что-то еще, но в этот момент в трубке раздались частые короткие гудки. «Да что ж такое-то, твою ж мать!» Не сдержавшись, выругался Константин Львович. И тут же стал торопливо набирать телефонный номер квартиры Петерсон. Но на этот раз из динамика упорно шли лишь короткие гудки. Номер был занят. Он набирал еще и еще, однако результат был прежний. Набирая номер уже, наверное, в двадцатый раз, Константин Львович внезапно ощутил, как все внутри похолодело. Ледяное дыхание страха вначале пробралось к нему за воротник рубашки, а затем медленно-медленно стекло по позвоночнику куда-то вниз. И, переместившись вглубь живота, мгновенно вызвало в кишечнике череду болезненных спазмов. «Неужели все-таки произошло непоправимое, и все мои старания спасти Киряк оказались напрасны?» Ужаснулся он и в изнеможении плюхнулся на стул. Не зная, что же еще предпринять в этой ситуации, Ермолаев вытащил из пачки сигарету и нервно закурил. Однако на этот раз сигаретный дым не успокаивал, а лишь усиливал дискомфорт в животе. «Все. Теперь вся надежда только на то...» что наряд милиции успеет вовремя. И то, если успеет. С отчаянием подумал прокурорский следователь и, стремительно выскочив из кабинета, помчался в сторону уборной. «Господи, как хорошо, что вы у меня такая умная женщина!» раздалось в телефонной трубке. Олеся Сергеевна уже было собралась что-то ответить, как в эту секунду краем глаза заметила молниеносное движение в свою сторону. Среагировав мгновенно, она резко развернулась навстречу опасности. Все, что еще Киряк успевала заметить, был какой-то длинный предмет, который стремительно приближается к ее голове. Это был антикварный костыль из красного дерева старухи фон Шмидт. Решение пришло спонтанно и молниеносно. Она рефлекторно уклонилась назад, одновременно выставив в блоке левую руку с зажатой в ней телефонной трубкой. В результате именно этот маневр и спас ей жизнь. Удар концевой части тяжелого костыля оказался настолько силен и точен, что не будь капитан уголовного розыска хорошо натренированной спортсменкой, то наверняка бы ей было не сдобровать. Целилась старая немка в висок. А так подставленная рука и телефонная трубка значительно смягчили удар. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы Киряк получил серьезные травмы. От мощи удара пластмассовая трубка переломилась пополам, разлетевшись на множество мелких осколков. А тяжелая концевая часть силой вошла в кисть оперативницы, разможив пясные кости. Далее костыль по инерции прошелся сверху вниз по всей левой половине лица женщины, отчего ее голова, откинутая назад, со всего маха врезалась затылком в стену. Что было в следующее мгновение, Олеся Сергеевна не помнила. Внезапно она осознала себя сидящей на корточках около стены. С огромным трудом сдерживаясь, чтобы не закричать во весь голос от боли, оперативница усилием воли заставила себя встать в полный рост. Стало намного хуже. Перед глазами замелькали белые мушки, голова закружилась и стали подкатывать волны тошноты. Ко всем прочим неприятностям нижнюю челюсть слева заклинило и рот перестал открываться. на верхние зубы и губа слева занемели словно от анестезирующего укола стоматолога. «Соберись!» — скомандовала она себе, собрав всю волю в кулак. Оценка ощущений заняла не более секунды. Петерсон все еще стояла в центре коридора, держа костыль на изготовку. Ждать повторной атаки в такой ситуации было смерти подобно, и потому она решила действовать на опережение. Прекрасно понимая, что бить старуху пожизненно важным органам нельзя, поскольку преступница должна была предстать перед судом живой, всю силу удара Киряк вложила в область правой голени фон Шмидт. Она прекрасно помнила, что именно в этом месте у той имеется давнишний неправильно сросшийся перелом. «Я!» yeah! Одновременно с резким ударом ногой разнеслось по всей квартире. Фон Шмидт, как скошенный сноп, рухнула на пол. Костыль отлетел в сторону и грохнулся около входной двери. Поверженная диверсантка издала звериный рык и теперь беспомощно, лежа на спине, вопила от боли. Даже через толстые старушечьи чулки было заметно, что нога в области правой голени теперь неестественно искривлена в сторону. «Повторный перелом тебе обеспечен, коварная дрянь!» — вынесла вердикт Олеся Сергеевна. Здоровой рукой, с большим трудом опираясь о стену, чтобы самой не свалиться с ног. Голова бешено кружилась. Картинка перед глазами все время уплывала. Правая рука дико болела, а из левой ноздри ручейком текла кровь, заливая одежду на груди. Однако такой мелочи она даже не замечала. Ей становилось все хуже и хуже. Киряк была практически на грани, еле-еле стоя на ногах и стараясь из последних сил не потерять сознание. К счастью, именно в этот момент в квартиру нагрянул Дежурный наряд милиции. Все дальнейшее происходило довольно сумбурно, и последующие события Олеся Сергеевна уже не помнила. Ее несколько раз вырвало. Коридор вокруг нее стал стремительно вращаться, и она внезапно ощутила, как проваливается в какую-то пустоту и летит, летит, летит куда-то в бездонную яму.